Дрянь дело вообще-то, бодро сообщил мне Джуфин, усаживаясь рядом со мной на переднее сидение амобилера. Плохое сейчас время для ссор, даже для мелких. Самое, что ни на есть, паршивое. Что думаете, Нуфлин не поверит? Шеф вопросительно поднял брови, и я пояснил. Я имею в виду вашу легенду, что Йонги, дескать, все наврал. Если бы Нуфлин был таким идиотом, он бы не стал великим магистром, усмехнулся Джуфин. Моя паршивая легенда хороша для простых горожан, да и то не для всех. «Ох, а ведь мне еще и с Багудой сейчас придется объясняться, между прочим». «Что, он собирается вас арестовать?» – прыснул я. «Да нет, какое там?» – отмахнулся шеф. «У Багуды собственные неприятности. Впрочем, нас они тоже касаются». В своей грешной книжке Йонгий написал не только о нашей героической негласной борьбе с Орденом Семилисника. «Ха, если бы! Там же следует длинный перечень его прегрешений перед Соединенным Королевством и Кодексом Хрембера, будь он неладен». Кто именно будь не ладен улыбнулся я, Йонгими Лхаэс или Кодекс Хрембера? Оба, решительно ответил Джуфин. Бедняга Багода внезапно выяснил, что целая куча особо тяжких преступлений не повлекла за собой немедленного наказания преступника. Для него это очень личная трагедия. У Багоды, знаешь ли, случаются жестокие мигрени всякий раз, когда очередной злодей почему-либо не наказан. Так что сегодня мне придётся потрудиться до седьмого пота. Буду массировать ему виски. До сих пор моего могущества худо-бедно хватало, чтобы облегчить его страдания. Впрочем, для тайного сыска мемуары Йонги тоже не праздник. Подмачил он мне репутацию по старой дружбе. Теперь найдется масса желающих испытать на деле. А вдруг и у них получится нас провести? Что-то я ничего не понимаю, признался я. А ведь действительно, как могло получиться, что этот гений, сэр Йонги, совершал преступление, а вы об этом ничего не знали? Неужели он такой могущественный? «Или вы все-таки знали, но...» «Но покрывал его, потому что мы были связаны общим делом, — закончил Джуффин?» «Думаю, у Багуда созрел такой же вопрос». «Но я действительно ничего не знал. Йонги — очень хитрый лис, еще хитрее, чем я думал. Он пишет, что выбирал время для своих подвигов с величайшей осторожностью. Он бузил только тогда, когда и отсутствовал, например, ездил в Холоме или вообще уходил на темную сторону. Но знаете, моих отлучек было не так уж сложно, если учесть, что его родной брат Донди служит в Доме у Моста. А иногда я и сам сообщал ему о своих планах, поскольку у нас действительно связывали общие дела. А когда меня нет в Иеха, некоторые вещи становятся вполне возможными. У нашего Кофа, конечно, золотая голова, фантастическая интуиция и надёжные информаторы, но вы, неведомая сила, не подбрасывает его на полметра от земли, когда кто-то в окрестностях столицы развлекается недозволенной магией. «Даже если это всего лишь генерал Бубута, тужится преодолеть земное притяжение и перелететь с одного из своих знаменитых унитазов на соседний. Все досадное, но весьма полезное для нашей работы неудобство испытывает только мой организм», Джуффин почему-то перешел на доверительный шепот и добавил. «Так не всегда было, Макс. Все это проклятая должность. Когда в ЕХА заводится слишком много любителей поколдовать, меня подмывает все бросить и сбежать на край света из этого грешного городка». Ужас какой, искренне сказал я. И что мы без вас станем делать? Хлестать грём с утра до вечера со всеми вытекающими последствиями хмыльнул сон и мечтательно добавил. Вся прелесть в том, что это были бы ваши проблемы, а не мои. И сейчас я почти готов сожалеть о том, что так до сих пор и не сбежал. Слишком уж всё хареново. А как вы собираетесь это раз хлебовыть, осторожно спросил я. Хочешь, скажу правду, Лукаво прищурился Джуфин. Не знаю. Только никому не говори, ладно? Ладно, машинально согласился я, а потом испугался. Как это, не знаете? А вот так, фельгматично сказал Джуфину. Сам по суди, мало найдётся охотников поверить в нашу версию, будто Йонги всё придумал, сколько бы доказательств этому мы ни нашли. Люди всегда верят в то, во что им хочется поверить. А поверить, что нашёлся хитрец, натянувший нос грозному тайному сыску, всем ужасно захочется. А уж поверь, что его величество возглавляет тайную организацию, бросившую вызов ордену семилистника, почти невозможно, но так соблазнительно. Мы-то, конечно, сделаем, что можем, но толк от этого, сам понимаешь. Мир, я полагаю, не рухнет, и Гурик на своём троне усидит, да и меня в отставку не отправит. Но, к сожалению, у нас будет куча мелких неприятностей. И что самое противное это надолго. А если бы Йонги сам признался, что всё придумал, спросил я. Как вы думаете, ему бы поверили? Ему? Ну, ему скорее всего поверили бы, если бы он говорил достаточно убедительно, не кричал на каждом углу, что на него оказано давление. Джуфин пожал плечами. Но что толку? Ёнги умер. А вы верите в загробную жизнь? осторожно спросил я. Джуфин нахмурился, потом вдруг поинтересовался. А почему мы никуда не едем, Макс? Не знаю. Наверное, я забыл, что надо куда-то ехать. Между прочим, я почти не спал этой ночью. Поехали, поехали. В дом у моста скоро заявится грозный сэр Багуда Малдахан. Будешь прикрывать меня своим мантией смерти. Он с тобой до сих пор не знаком, а посему побаивается. Приятно слышать, улыбнулся я. И мы наконец-то поехали. В начале улицы Медных Горшков энергично подпрыгивала на месте хрупкая рожеволосая девочка-подросток. Очаровательное существо с энтузиазмом размахивало толстой кипой газет и радостным криком оповещало прохожих, что они могут стать счастливыми обладателями экстренных выпусков Королевского голоса и суеты эхо. Брат Йонги Мелихаиса рассказывает о его жизни. Выдумщик Йонги вставал с дивана только для того, чтобы выйти в соседний трактир, весело кричала девочка. Джуфин поморщился. Но насчёт того, что он не вставал с дивана, это перебор. Вставал ещё как? Такое откровенное враньё. Слушаю, чем вообще ничего. Сэр Рогра такой опытный журналист, но иногда перегибает палку как мальчишка. Да и Донди хорош, такую чушь брякнул с перепугу. Дондика, между прочим, Йонги тоже сдал. Что-то они там крутили с казной управления. Свинство, по-моему. Конечно, свинство, родного брата заложить ради красного словца, фыркнул я и снова спросил. Так вы верите в загробную жизнь, Джуфин? Я не очень понимаю, как можно верить или не верить в то, о чём знаешь. Не охотно сказал он: "Я пешёл и чуть было не врезался в толстенное дерево в Ахаре у входа в управление полного порядка. Впрочем, в последний момент мне всё же удалось исправить положение. Приехали", растерянно констатировал я. "Так вы знаете?" "Да", пожал плечами Джуффин. "А чему ты собственно так удивляешься? Жизнь после смерти возможна, но не для всех, и это не слишком похоже на обычную жизнь". Если только не похоронить тебя в Харумбе. А почему тебя это так заинтересовало? Не для всех это как? И что это за Харумба такая? Где она? Я так разволновался, что у меня в глазах потемнело. Не для всех, значит, не для всех, спокойно сказал Джуффин. Это очень тонкий вопрос, Макс. Однозначного ответа на него не существует, а уж ответа, который мог бы тебе понравиться, и подавно. А Харумба это город мёртвых на Уандуки, тёплое местечко для желающих любой ценой продлить своё существование. Я тебе потом расскажу, ладно, это долгая история и довольно печальная. А сейчас объясни, почему ты задал мне вопрос о загробной жизни в связи с Йонги? Ты что, решил, что его можно доставить с того света для публичного покаяния? Ну да, вздохнул я. Появляется призрак Йонги Мелихаиса и говорит: "Простите меня, дорогие сограждане, за безвкусную шутку". Все в обмороке. Магистр Нуфлин плачет на груди его величества с криком «Как я мог плохо о вас подумать?» После чего проделывает ту же операцию с вашей грудью. Сэр Багуда Молдахан с чистым сердцем отпускает из холоми всех Йонгинах подельников. Все танцуют. Глупость, да? Это не просто глупость. Это идиотизм высшей пробы, Макс. Совершенно в твоем духе, лыбнулся Джуффин. Самая кошмарная из твоих многочисленных безумных идей. И при всем при том одна из самых соблазнительных. Ладно. Пошли в управление, раз уж приехали. И помалкивай пока ладно, никому не ни звука. Даже мысли в голове не держи. Учти, я говорю это совершенно серьёзно. Вернёмся к твоему вопросу о загробной жизни несколько позже. Или вообще никогда. Хорошо? Хорошо. Растерянно согласился я. Мне ужасно хотелось вежливо осведомиться, с чего это шеф напустил на себя таинственность? Вообще-то такой романтический выпендрёж не его стиль. Но я быстро понял, что с расспросами сейчас к нему лучше не соваться. И вообще, лучше действовать по программе «Сидеть, молчать, бояться». Или хотя бы делать вид. «А-а-а! Попались, господа заговорщики!» — восхищенно завопил Мелифара, пулей вылетая нам навстречу. «Сэр Джуфин, я перед вами преклоняюсь!» — с пафосом заявил он. «Примите меня в ваш клуб любителей магистра Нуфлина. Я не подведу. У меня все предки подцовской линии были заговорщиками». Знаю, проворчал Джуфин, сам их ловил. Что? Ты уже ознакомился с бессмертным творением Йонги Мелихаиса? От души тебя с этим поздравляю. Ты пока притормози со своими шуточками, мальчик. Я уже перестал их понимать. А если так и дальше пойдёт, я скоро начну сердиться, как последний дурак. Не начняте, оптимистически пообещал ему Мелифара. Вы переоцениваете свои возможности, или же ты их недооцениваешь? Джуфин наградил его столь грозным взглядом, что Мелифара тут же проглотил свою разгильдейскую улыбочку и поспешно скрылся в собственном кабинете. К моему величайшему удивлению, в нашем кабинете сидел не обещанный сэр Богода Молдахан, начальник канцелярии скорой расправы, с которым мне до сих пор так и не посчастливилось познакомиться лично. Вместо этого грозного государственного мужа в кресле покоился мой старый приятель Рогражиль, издатель и главный редактор Королевского голоса, а заодно настоящий владелец суеты эха, о чём знают очень немногие. Одним словом, единственный и неповторимый столичный медиамагнат, полноправный хозяин наших немногочисленных средств массовой информации. Сегодня он против обыкновения казался мрачным и каким-то взъерошенным, словно его только что разбудили. «А, вот и вы, Рогра!» — легкий напоминник хмурок кивнул ему Джуфин. «Что же это вы так напортачили со своим специальным выпуском, дружище? Лучше бы вообще ничего не делали». «Вы уже читали?» — упавшим голосом спросил сэр Рогра. Меня он, кажется, вовсе не заметил, по крайней мере, даже не поздоровался. Слышал, что орет на углу девчонка-газетчица. Мне хватило, буркнул Джуфин. Что это с вами случилось, Рогра? Вы же столько собак в нашем деле съели. А вот на этой шавке подавился, вздохнул он. Я, собственно, поэтому и пришёл. Скажите, только честно, с Архали, вы действительно верите, что я мог допустить такой леп? Я верю фактам, пожал плечами Джуфин. Да не переживайте вы так, Рогра. С кем не бывает. Я не стану откусывать вам голову и вообще. Через пару дней я, наверное, даже буду способен посмеяться над этой дурацкой фразой «Йонг и Мелихаис не вставал с дивана». А кто в таком случае целыми днями носился поеха, как в зад ужаленный, и умудрялся быть завсегдатаем в сорока трактирах одновременно? Его тень? Так, что ли? Ладно, что сделано, то сделано. Чего теперь локти кусать? «Я переживаю, потому что это не мой ляп», — сердито сказал Рогра. Был бы мой, я бы сегодня же ушёл в отставку и не позарился. Знаете, кому мы должны сказать спасибо? Кому же? Брови Джуфина угрожающе спазлись к переносице. А вы угадайте. В этом мире есть только одно существо, которое позволяет тебе хозяйничать в моём кабинете. Леди Эльна фон Нах, понимающе протянул шеф. Да, уж не повезло вам, дружище. Нам всем не повезло. Но как это могло случиться? Я одол распоряжение спешно подготовить экстренный выпуск королевского голоса, неохотно сообщил сэр Рогра. Сказал, что буду в редакции за 2 часа до полудня, сам поправлю текст, и только после этого его можно отдавать в набор. Я знаю своих людей. Я был уверен, что к полудню у нас будет всё готово, как мы с Коф и договорились. После я отправился домой, прилёг на пару часов. Я не спал больше суток, а после бальзама Кахара работник из меня никакой, так что лучше не пробовать. Пока я спал, в редакцию заявилась эта дурища Эльна. Просмотрела гениальное творение идиот Йофд Бабы. Он редкостный дурак, но верный человек, как большинство дураков. Поэтому я и выбрал его для интервью с Донди. Эльна заявила, что всё написано хорошо, просто замечательно, так что нечего терять время, можно отправлять в типографию. А все в редакции знают, что она глаза короля. Значит, надо слушаться. Одним словом, за 2 часа до полудня, когда я приехал в редакцию, газеты ещё тёпленькие уже продавались на улицах. Я, конечно, уволю Йофлу и ещё десяток умников. Но кому от этого легче? Эльна что-то совсем обнаглела за дучу, сказал Джуффин. Так, не кстати. Могла бы подождать ещё пару дней. Однажды она нарвётся рогра, я вам обещаю. Я открыл было рот, чтобы спросить, кто такая эта не кстати обнаглевшая леди Эльна, из какой такой радости она считается глазами короля и хозяйничает в кабинете сэра Рогра. как вдруг Джуфин посмотрел на меня так, словно пытался вспомнить, кто я такой и откуда взялся, и решительно заявил. «Ступай-ка ты домой, сэр Макс. Все равно ты мне сейчас ничем не поможешь. Чего зря с собой казенную мебель вытирать?» Я опешил. Вообще-то, следовало бы обрадоваться. Мне так не удалось сомкнуть глаза после почти бессонной ночи. Но вместо этого мне стало немного не по себе. У нас творится черт знает что, а я ничем не могу помочь? Ну и дела. «Между прочим, мне некуда идти», — обиженно сказал я. В магнатом доме бесноются ведьмы, а я вовремя заткнулся. Сообщать сэру Рогра, что в моей квартире на улице Старых Монеток в данный момент сидят его величество Гурик VIII и старшина портовых нищих, пожалуй, всё-таки не стоило. Но хоть ты не ной, усмехнулся Джуфин. В этой сфере у нас сейчас жестокая конкуренция, мальчик, куда уж тебе? Он сочувственно улыбнулся и доверительно сообщил: "Между прочим, твои ведьмы больше не бесноются. Они благополучно завершили своё чёрное дело и отправились на покой". А Ледя Миломори осталась ждать утомлённого героя. Она даже прислала мне зоф и спросила, не знаю ли я, где валяется твоё спящее тело. Не решилась её беспокоить, поскольку было верено, что ты дрыхнешь. Я всё взвесил и решил сделать ей небольшой подарок вместо ежегодной королевской награды за безупречную службу. Так что вперёд, счастливчик. "Да", обрадовался я. "Но «Ну, это меняет дело". "Ну вот и ступай, пока я не передумал", проворчал Джуфин. Потом неожиданно перешёл на безмолвную речь и добавил: Постарайся к ночи быть в хорошей форме. Может, пригодишься. У нас что-то намечается, оживился я. Шеф не удостоил меня ответом. «Все! Кыш с глаз моих вслух!» — сказал он. Я встал и пошел к двери. Сэр Рогра так и не отреагировал на мое присутствие. Уже задним числом я понял, что ему была чертовски неприятна наша встреча. Такому гордому человеку не требовался лишний свидетель его профессионального позора. Будь его воля, он бы меня, пожалуй, убил нафиг. но так далеко полномочия четвертой власти у нас в Йеха все же не заходит. «Макс, может быть, хоть ты мне что-нибудь объяснишь?» Мелифара подстерегал меня в коридоре, как кот-мышку, так что я угодил прямо в его хищные лапы. «Не молчи, чудовище!» – жалобно сказал он. «У меня сердце не на месте. Что у нас творится?» «Это дурацкая книга. Неужели Йонгин написал правду?» В таком случае половина жителей столицы поужи в дерьме, а глубже всех увязли его величество и наш шеф. Макс, что происходит? Шурф, Миломори и Номинори так и не явились на службу. Я посылал им зов, они все дружно говорят, что джуфем велелым сидеть дома и никуда не высовываться, как и договорились. Но почему? Я пытался побеседовать с Кофей, но он отвечает только одно: потом, потом, как я понимаем, мои расспросы мешают ему спокойно бивать брюхо в очередном трактире. Ну Лукфи, святой человек, сидит в своём архиве и в ус не дует. Он, кажется, вообще не в курсе, что у нас что-то стряслось. Дырко, на тебя в ней чудовище. Ты-то ты чего молчишь? Я молчу, потому что ты орёшь так, что слово вставить невозможно, улыбнулся я. Не паникуй, ладно, и не дави на меня. Я сам ничего не понимаю. Ты доволен? Врёшь, не бойсь, сердито сказал Мелифара. Могу принести любую клятву по твоему выбору, фыркнул я. Несколько секунд он испытывающе пялился на меня, потом разочарованно вздохнул. Я вдруг вспомнил, что наш Мелифара умеет отличать правду от вымысла. У него врождённый дар видеть вещи такими, какие они есть. Именно поэтому он мне и поверил. Если разобраться, я говорил чистую правду. Я действительно ничего не понимал. Ну, скажем так, почти ничего. Это самый идиотский день в моей идиотской жизни, печально сказал Мелифара. У меня такое ощущение, что всё вот-вот рухнет. Вообще всё. Не рухнет, твёрдо сказал я. Я действительно ни хрена не понимаю, но уверен, Джуфин знает, что делает. Всё сотрясётся, вот увидишь. Другое дело, что на это потребуется время. Например, 100 лет или все 200, как в смутные времена уныло подхватил Мелифара. Ладно, магистр, с тобой ночной кошмар. Я уже понял, что ты не собираешься снимать камец с моей нежной души. Брось его в унитаз и спусти воду, вот тебе совет, усмехнулся я, а я пошёл. Куда? грозно поинтересовался он. Домой. «Мне дали строгий приказ выспаться, честно», — сказал я. «Ну да, потому что ночью мы будем дружно штурмовать и о фах», — кивнул Мелефара. «Знаешь, какой лозунг был популярен у оппозиции в годы войны за кодекс? Конец Нуфлину! Выучи непременно, а то попадешься нашему шефу под горячую руку». «Нуфлин капут», — машинально перевел я. Махнул рукой, рассмеялся и направился к выходу. «Хорошо, наверное, быть полным кретином», — ехидно сказал мне вслед Мелефара. Всегда приподнятое настроение и никаких забот. «Тебе виднее!» Поэтому верю на слово смехнулся я и прибавил шагу, чтобы оставить за собой последнее слово. Пустячок, а приятно. По дороге меня то и дело настигали вопли газетчиков. Выдумщик Йонгий вставал с дивана только для того, чтобы выйти в соседний трактир. Печальное свидетельство нашего поражения в первом туре информационной войны. Честно говоря, это немного портило мне настроение, приподнявшееся было после беседы с Мелифаром.